Часть 16. Нам предписывалось по прибытии в Аугсбург остановиться в отеле «Хохбауэр» на Фридхофстрассе, оформить в мэрии документы на вскрытие могилы Альфонса Рэббоне, купить по кредитной карточке гроб высшей категории и доставить на муниципальное кладбище переместить останки Альфонса Рэбоне в купленный гроб, организовать упаковку гроба в деревянный короб, после этого дождаться прибытия из Таллина микроавтобуса, погрузить в него короб и самолетом вернуться в Таллин. Билеты на рейс Люфтганзы до Мюнхена, от которого до Аугсбурга было около 100 километров, заказали для нас на 28 февраля, но вылет пришлось перенести. То ли док переборщил с дозой снотворного, то ли организм Томаса оказался слишком восприимчив к димедролу, но после капельницы и уколов он продрых не сутки, а почти двое. Но Янсен не выразил никакого недовольства отсрочкой. Напротив, выразил глубокое удовлетворение нашими действиями. Хотя и не понял, как нам удалось уломать клиента на это дело. Роль сиделки при Томасе взяла на себя Рита Лоо, Доктор Гамберг заходил, интересовался состоянием пациента и всаживал ему в задницу какие-то очищающие кровь уколы. Нам же делать было совершенно нечего, и я воспользовался этим, чтобы прочитать сценарий кинорежиссера Марта Кипса. «Специалист я в этих делах никакой». Но мне показалось, что артист в оценке этого зачинения был прав. Характеры схематичны, а диалоги написаны газетным языком, если, конечно, иметь в виду газеты советских времен, а не нынешние, где язык бывает очень даже выразительным. Но кое-что меня в сценарии заинтересовало. Там была, например, сцена, когда альфонса Рэбоне вызывают вставку Гитлера, чтобы вручить рыцарский крест с дубовыми листьями. Гитлер «Полковник, я счастлив вручить вам эту высшую награду Третьего Рейха». Ребене, «Мой фюрер, я приму этот крест в тот день, когда Эстония станет свободной». Гитлер «Я знал, что эстонцы – самая высокая нация в мире. Теперь я вижу, что это великая нация». При всей пафосности этой сцены в ней угадывались отголоски действительных событий. Так это было или не так, но эти самые дубовые листья и в самом деле были вручены Альфонсу Рэббоне не после приказа о его награждении в феврале 44-го, а только 9 мая 1945 года, и не Гитлером, а гросс-адмиралом Денитсом. Чувствовалась, хоть и слабее, какая-то документальная основа и в сцене смерти Альфонса Рэбоне. В годовщину гибели своей возлюбленной Агнессы он приходит на ее могилу, чтобы возложить 25 белых роз, столько лет ей было, когда она погибла. Но тут-то его и настигает пуля убийцы. Черный мрамор надгробья, белые розы на нем, алая кровь героя. Все это было слишком красиво, чтобы быть правдой. Но и официальная версия о неисправности рулевого управления в автомобиле «Фольксваген Жук» тоже не выглядела слишком правдоподобной. Поразмыслив, я решил, что не стоит откладывать до возвращения из Аугсбурга разговор с Кипсом. Художник, конечно, творит по своим законам, но из чего-то же он черпает материал для работы. Что-то Кипс мог знать. Пусть немного. Но нам сейчас годилась любая малость. Чувство освобождения, которое я испытал после посещения российского посольства, подтачивалось слишком многими невыясненными вопросами. Может быть, ответы на них не имели прямого отношения к нашим конкретным делам. А может быть, как раз имели. Из головы у меня не выходили слова Мюэра о том, что Альфонс Рэббоне был агентом НКВД. Это вызывало у меня очень большие сомнения. Не мог 19-летний мальчишка, мелкий клерк из мэрии, кем в 1940 году был Мюэр, завербовать 30-летнего офицера эстонской армии. И не мог агент НКВД воевать так, как воевал Альфонс Рэббоне. Но были и другие факты, которые косвенным образом работали на версию Мюэра. Факт, что Альфонс Рэбоне целый год до прихода немцев прятался в Таллине, наводненном сотрудниками НКВД. Факт, что большинство диверсантов, подготовленных в его разведшколе, оказалось перехваченным советской госбезопасностью. Всему, конечно, можно найти объяснение. В разведшколу мог быть внедрен наш крот. А в Таллине, после аннексии Эстонии, у НКВД было слишком много более важных дел, чем ловить какого-то интенданта. Все так. Но если бы в словах Мюра оказалось хоть толика правды, это самым кардинальным образом решало бы все сегодняшние проблемы. Даже малая вероятность того, что Альфонс Рэбоне может оказаться штирлицем, остудит самые горячие национал-патриотические головы.